Глава двенадцатая После тренировки бранвин повела меня завтракать в столовую. Остальные обитатели особняка уже сидели за столом, уставленным тарелками с беконом и тостами. Нериус что-то громко говорил, размахивая вилкой, а Абелиус слушал и улыбался. Напротив них рядом сидели Рон и Элрин, и о чем-то шептались, почти соприкасаясь головами. Рон что-то сказал, и Элрин заулыбалась и облизнула нижнюю губу. На секунду мою грудь сдавила от приступа необузданной ревности. Ну, конечно, им было о чем пошептаться. История их семей насчитывала сотни лет. Если бы я зашла в комнату Роана прошлой ночью, с чего мне так хотелось, то застала бы его в постели Элрин? В любом случае, это не мое дело. Я здесь с определенной целью, и эта цель — месть. Я взглянула на Бранвин и поняла, что она тоже наблюдает за Элрин и Роаном, стиснув зубы. Так вот, в кого она влюблена. Нериус продолжал свои дурацкие россказни. И тогда женщина, совсем голая, встала на колени, и... Бранвин откашлялась, и все четверо подняли глаза. «Снова травишь байки о своих выдуманных похождениях, Нериус?» сказала она, подходя к брату. «Просто учу Абелио кое-каким основам». Он взглянул на меня, и его лицо помрачнело. а а И полукровка опять с нами. В одежде моей сестры. Как там говорят люди? Не получится надеть красивое платье на гниющий труп? Я покачала головой. Люди так не говорят, но попытка засчитана. Затем отодвинула стул рядом с роаном на секунду встретившись глазами Селрин. «Хорошо, что ты пришла!» Взгляд роана скользнул по мне, ненадолго задержавшись на коротком подоле. «Нужно обсудить дальнейшие действия» нериус выглядел так словно был готов раздавить свою керамическую кружку с кем с пиявкой страха да не допускающим возражении тоном ответил рон и уставился на нериуса видимо такой взгляд служил каким то первобытным проявлением фейри доминирования когда нериус опустил глаза рон повернулся обратно к столу Теперь у нас появилась еще одна причина думать, что в какой-то ячейке повстанцев есть шпион. Прошлой ночью люди короля обнаружили наш тайник с припасами. Возможно, его следопыты постарались, но, я думаю, дело не в них. — Тогда, может, хватит прятаться? — резко произнес Нериус. — Крепость защищена не так хорошо, как раньше, и на нашей стороне фактор внезапности. — Нет, если среди нас шпион, — возразила Элрин. Он сообщит королю. Рон кивнул. Верно. Прежде чем думать об атаке, нужно поймать шпиона. К тому же нам нужен лорд Баллар и его связи с повстанцами в доме Баллара. Скорее всего, похитившие его банши были на связи со шпионом и от него узнали, где устроить засаду. Может быть, нам удастся получить от них сведения? Мы выследим банши и посмотрим, куда это приведет. Надеюсь, лорд Баллар еще жив и сможет рассказать о повелительнице ужаса. — Повелительница ужаса! — Нириус усмехнулся. — Эмбелио сказал мне. Вы же не верите в это, правда? Фейри не могут манипулировать эмоциями других Фейри с помощью магии. Наши эмоции — это и есть магия. Элрин нахмурилась. — Мы знаем. Но в любом случае нам нужны силы лорда Баллара. Все согласны? — Хорошо. Лицо Роана просияло, когда он посмотрел на Элрин с уважением, и укол непрошенной ревности снова пронзил мой разум. Я прогнала эту мысль. Месть. Я здесь для того, чтобы отомстить. И я отомщу. По узкой мощенной городской улочке я вела Рона и Элрин к месту, где банши убили моего друга. Двое фейри шли за мной, настороженно оглядываясь по сторонам в поисках засады. Когда мы оказались на месте, желчь подступила к горлу, воспоминания о нападении вспыхнули в голове. Только вчера я шагала по тем же булыжникам вслед за Габриэлем, живым Габриэлем, который дышал, у которого билось сердце, который хотел мне помочь. Я почти ощутила отчаяние, которое грозило поглотить меня в тот день. Двор скорби явился за мной. Кровь Габриэля оставила багровое пятно. Полицейские уже осмотрели место преступления и уехали, Оградив его ленты от любопытных пешеходов до тех пор, пока муниципальные службы не отмоют кровь с мостовой. Волна грусти нахлынула на меня при воспоминании о теле Габриэля, лежавшем здесь в одиночестве. Увидев кровь, Элрин поспешила к пятну и опустилась рядом на колени. «Это кровь не Банши», — у меня пересохло в горле. «Это Габриэля». «А!» — она поднялась на ноги. «Где умерли Банши?» Я показала на стену, возле которой убила одну из банши. Осколки стекла убрали, но на тротуаре остались темно-бордовые пятна. Вот тут. Элрин медленно подошла и нахмурилась. Здесь все высохло. — Ты можешь это использовать? — спросил Роан. Она присела на корточке, рассматривая кровь, и к моему отвращению потрогала темное пятно пальцем и лизнула. Потом опять нахмурилась, словно глубоко задумавшись. — Кассандра, — наконец произнесла она, — я совсем не могу сосредоточиться. У меня в голове звенят твои эмоции. — Извини. — Я закрыла глаза и сконцентрировалась, пытаясь заморозить чувство вины и горя под потоком льда. И призвала ледник. Медный запах крови ударил в ноздри. — Кровь Габриэля? Нет, это невозможно. Его кровь полностью высохла. Я спрятала запах глубоко под льдом. Слабое жужжание с улицы отвлекло меня, и я открыла глаза. Мух всегда тянет на кровь. Я присмотрелась и увидела их. Четыре, нет, пять тёмных пятнышек ползали по крови Габриэля. Там, где он лежал после нападения Банши. Если бы он не вернулся, чтобы найти меня. Если бы он не счёл своим долгом пойти ко мне в хостел. Если бы я была быстрее, умнее, сильнее. Земля уходила из-под ног. В голове оглушительно стучало, желчь подступала к горлу. Колени подогнулись. Я оперлась о стену, согнулась и меня вырвало на брусчатку. Сильные руки Рона обхватили меня сзади, поддерживая. Я закашлялась, вытирая дрожащие губы тыльной стороной ладони. «Мне нужно уйти отсюда», — заикаясь, пробормотала я и, отстранив Рона, побежала прочь. Слезы застилали глаза. Меня снова накрыло чувство потери, гораздо сильнее, чем раньше. Я оказалась на какой-то оживлённой улице и прислонилась к стеклянной витрине магазина, пытаясь контролировать дыхание и призвать лёд. Уже через секунду рядом оказался Рон, и я почувствовала его тёплую сильную руку на спине. «Прости!» От его успокаивающего голоса у меня между рёбер затеплился огонёк. «Нам не следовало приводить тебя сюда». «Ничего». Я глубоко вздохнула. «Тебе несколько сотен лет. Думаю, ты не разваливаешься на куски каждый раз, когда умирает один из повстанцев. Но для меня это ново». Рон притянул меня к себе. Моя голова оказалась у него на груди, рядом с его сердцем. И я снова с удивлением поняла, что чувствую запах дома. Постепенно мой пульс и дыхание успокоились, и Рон сказал. «Вот этим и занимается король. Разрушает жизни» и мы покончим с ним. Мы отомстим. Да, деревянным голосом ответила я. Но месть не вернет Габриэля.